Глава третья Полночь, колдовской час, у меня бессонница. Лежу в постели, уставившись в темноту, сна не в одном глазу, мысли роятся и жужжат. Решаю встать и покопаться в интернете, не обнаружится ли какие-то подсказки о картине, а заодно и связаться с человеком, которого посоветовала Арабель. Теперь, когда я убедилась, что это законченная картина, а не набросок, Она не выходит у меня из головы. Меня затягивает в кроличью нору образов греческой деревеньке Метони. Экран ноутбука светит в лицо, лампы в столовой, отбрасывают на стены огромные причудливые тени. За окном на Нью-Кингс-Роуд на светофоре скрипят грузовики, шипят тормоза автобусов, тарахтят такси. Замерши на мышке рукой, я пожираю глазами безмятежный рай на экране. Он настолько всепоглощающий, что медленно стирает шум ночного Лондона. Меня забавляет текст, коряво переведенный на английский. «За каждым уголком деревни сердце выпрыгивает из груди. Она вас и пленит, и успокоит». Что бы это ни значило, звучит божественно. Объявление. Сдаётся небольшая двухкомнатная квартира с видом на море, расположенная на склоне холма над Дмиттоне — Я почти ощущаю запах соленой воды и морской бриз. Живо представляю, как сижу на террасе, потягивая что-то холодное, наблюдая закат над древним раем. Снять квартиру можно на три недели с 1 апреля. Осталось всего три дня. Хватит ли у меня смелости? Арабель права. Мне просто необходимо приоткрыть эту тайну маминой жизни. Кажется, что она сама меня благословила. «На работе меня заменит Тиф. Она успешно держит оборону уже полгода, с тех пор, как я стала ухаживать за мамой, и настаивает, чтобы я занималась своими делами столько, сколько нужно. Ещё три недели ничего не изменит. Наше детище, кухню Софи, основала я, но мы с Тиф партнёры, а не начальница и подчиненная. Тиф отлично справится. Она будет уговаривать меня поехать в Грецию. Мне с ней несказанно повезло». Я по привычке грызу заусенце, Мама бы неодобрительно покачала головой. Хочется побыть дома, но я отказываюсь превращаться в старую деву, живущую прошлом, и, отдавая дань утраченному, превращать дом в жалкий музей воспоминаний. Меня тянет в метоне, словно я не в силах горевать, зная, что где-то там осталась частичка маминой души. Откинувшись в кресле, я призываю здравый смысл, отбрасывая ненужные эмоции и сопоставляя факты — «Я — одинокая женщина, к тому же сирота. Натив вполне можно рассчитывать, любимое дело под присмотром, так почему бы не поехать? Это как раз то, что мне нужно. После тягостного беспокойства и забот о маме, после разрыва отношений с Робертом, мне нужна цель, захватывающие приключения, встречи с неизведанным, открытие маминого любимого уголка Греции — И, может, повезет найти картину. Призраки прошлого тянут окунуться в него с головой, но, мне кажется, они еще и заставляют открыть будущее. Хочется больше узнать о человеке, которого запечатлела мама. Мой взгляд то и дело возвращается к нему. Его боль каким-то образом видна на картине, хотя я не могу его как следует разглядеть. Что же его так мучает? Я откладываю копию, не в силах на нее смотреть, Меня тоже пронзает боль. Ну что, набраться смелости и поехать одной в Грецию? Да, отвечаю себе вслух. Поездка мне нужна, и я ничего не теряю. Начиная поиски, я сочиняю письмо человеку, о котором говорила Арабель, Тони Джовинаци. Уважаемый мистер Джовинаци, ваши контактные данные мне любезно дала Арабель Торо, «Агент моей матери. Как вы знаете, моя мать Линдси Кинлок недавно умерла. Я пытаюсь найти утраченную пятую картину из серии написанных мамой в Греции, о которой вы, вероятно, слышали. Хотелось бы увидеть две мамины работы, принадлежащие вам. Я приеду в Метоне в ближайшую пятницу и пробуду там в течение первых трех недель апреля. Надеюсь, если не возражаете, к вам заглянуть — Заранее признательна за советы, которые помогли бы в поисках пропавшей картины. Не порекомендуете ли в помощь кого-нибудь из знакомых? До скорой встречи. С уважением, Софи Кинлок. Я добавляю номер мобильного и нажимаю «Отправить», чтобы не пойти на попятный. И понеслось. Хотелось побыть в одиночестве вдали от дома. Я обожаю своих друзей, они пришли мне на выручку в трудную минуту и продолжают помогать. Но я прекрасно понимаю, что никто не будет бесконечно терпеть болезненное состояние. Никому не хочется постоянно печалиться и страдать. Было бы слишком заманчиво ради утешения цепляться за всех, кого я знаю, например, за Роберта. Но с недолгим знакомством связано слишком многое, а этот ящик Пандоры лучше держать закрытым. Миф пришел в голову весьма кстати — «Ведь сейчас я ищу помощи в Греции». Я вспоминаю стычку Таши и Роберта на кладбище после маминых похорон и невольно раздражаюсь. Подруга, конечно, пыталась меня защитить и разрядить обстановку, но по опыту знаю, что теперь он еще настойчивее будет добиваться встречи. Уход от Роберта мне дался нелегко и потребовал немало храбрости. Это был труднейший период жизни, не считая маминых похорон. Я вытряхнула его из сознания вместе со смутными струйками тоски. Меня не нужно спасать и охранять. Я сама рыцарь в сверкающих доспехах. Вот только бы набраться смелости для прыжка в следующий этап жизни. Я перебираю другие снимки метони, которые хранила мама. На одном мы с ней вдвоем. Единственный раз, когда мы поехали в Грецию вместе. Той весной мне было пять лет. Я рассматриваю наши улыбающиеся лица, и меня охватывают то радость, то печаль. Даже тогда мы с мамой были похожи. Волосы у нее точь-в-точь, как у меня. Морской воздух закручивает их в локоны. Я не помню этого мгновения, но вот же оно тянет меня вернуться. Меня одолевает страстное, непреодолимое желание снова пройтись по тому песчаному пляжу. Узнаю мамин комбинезон с тонкими лямками — На черном фоне, зеленый с розовым, цветочный рисунок. Я надевала его в мае прошлого года на особенный пикник в парке Клэпхэм-Комман. Мама, Роберт и я. Мы отмечали мамину потрясающую сделку. Коллекционер из Японии купил шесть ее картин. Она была взволнована, настояла, чтобы мы отпраздновали и выпили огромное количество шампанского. Это был редкий день блаженства, когда после заката воздух хранил тепло и не пришлось кутаться в жакет. В парке собралось много отдыхающих, у кого-то нашлась гитара, и он запел что-то джазовое. Все происходило спонтанно, это так здорово. Мама рассказывала нам о музыкальных фестивалях, на которых побывала, а мы зачарованно слушали. Я очень гордилась крутой блестящей богемной мамой. Мои школьные друзья ее обожали. Каждое лето она отправлялась работать в какие-то далекие экзотические места. Это было шикарно. И мама была известной, хотя никто не подозревал, насколько. Не знаменита на весь мир, как популярные музыканты, а вот художники ее знали. В тот вечер мы с Робертом возвращались домой, хихикая и распевая песни 70-х. Жара и шампанское создают редкое идеальное сочетание любви и нежной страсти. Это был один из немногих счастливых дней, когда темные черты характера моего жениха оставались под замком. Мы прожили вместе шесть с половиной лет. Большинство из них были хорошими, но случались и ужасные моменты. Когда мы впервые встретились, он покорил меня безупречными манерами и обаянием. Я влюбилась в ямочки на щеках, байки о городе и непринужденные остроты. Но за беззаботным поведением и мальчишеской внешностью скрывался самовлюбленный эгоист, который вначале лишь изредка поднимал голову, но это было невыносимо гадко. Со временем пьяный Роберт начал срываться все чаще. После долгого обеда в офисе, ужина с клиентом, неудачного дня или встречи с друзьями. Несвоевременное замечание, принятое за критику, заводило его с оборота. Потом меня ждали часы пыток. Сквозь алкогольный туман пробивалась его неуверенность в себе. Роберт выливал на меня бессвязный гнев, иногда так сильно хватая за руки, что оставались синяки. Пьяный, он разглагольствовал и бушевал, обзывая меня как только мог, чего только я не наслушалась — А я старалась его не провоцировать, умоляя поверить, что на самом деле его люблю. Когда он в конце концов успокаивался, я дрожала рядом с ним от страха, пока не слышала храп, сигнал, что гроза миновала, и можно спать. На следующее утро он раскаивался, извинялся и оправдывался. Я никогда не считала, что со мной жестоко обращались, он меня не бил. Теперь думаю иначе. Наши отношения разрушались, что постепенно вошло в норму. Мне было стыдно признаться, что я в нем ошиблась. Я тщетно пыталась его исправить и покорно молчала. Так я сама себе устроила ловушку. Я снова смотрю на ноутбук, на залитую солнцем квартиру на склоне холма и стряхиваю спутанные мысли, переплетающиеся друг с другом, как туго натянутые ленты майского дерева. Чем-то привлекает меня это место, которое так много значило для мамы, что она неоднократно изображала его на холсте. Я нетерпелива и расстроена постукиваю пальцами по столу. Мне нужно избавиться от цепляющего горя и отогнать прошлое. Сидя на месте, я ничего не узнаю. Рассматривая фотографию маминой картины и этого мужчину, я чувствую себя немного неловко. Что-то в нем есть, глубина и сила характера, которую она каким-то образом сумела изобразить, несмотря на то, что он в тени. А те слова обороте. Кого судьба свела, а потом разлучила? Она говорит о себе и о человеке на картине? Кто-нибудь наверняка знает, и я намерена это выяснить. Я автоматически заполняю платежные данные и бронирую квартиру и авиабилеты — Отбываю в пятницу, я делаю глубокий вдох и отбрасываю опасения и нажимаю «Подтвердить».